Господин с горы получает и теряет хвост. О том, что он больше не в загробном мире, господин с горы понял сразу, как только очнулся. Он был окружен звуками и запахами, причем воспринимались они необыкновенно остро. Голова была наполнена тысячами голосов, но все они говорили на разных языках, и господин с горы подивился, что понимает их все. Слова были очень странные, даже абсурдные, но он решил, что еще не пришел в себя после перерождения поэтому пребывает в несколько измененном состоянии сознания. Глаза открыть он смог не сразу, поэтому не знал, где находится и в кого переродился. Хотелось бы надеяться, что не в младенца, а уже в подращенную человеческую особь. Начинать путь культивации с мокрых пеленок было слишком унизительно для того, кто сохранил все свои воспоминания. И еще хотелось бы надеяться, что эта человеческая особь будет не слишком уродливой. Ведь он был так красив в жизни прошлой. Господин с горы открыл глаза и увидел над собой высокое прозрачное небо, какое бывает лишь в белые росы. Белые росы, осенний сезон, сентябрь. Получается, в мире смертных прошло около месяца, тогда как в загробном мире около 20 минут. «А я и не думал, что все это происходит так быстро», — невольно удивился господин с горы. Считалось, что от смерти до следующего перерождения могут пройти годы и даже столетия, а он смог вернуться через какой-то месяц. Похоже, для него действительно сделали исключение. Над его головой назойливо жужжала муха. Господин с горы хотел поднять руку, чтобы ее отогнать, но не смог. Он ясно ощутил, что рука двинулась, но почему-то не вверх, а в сторону. Зашуршали осенние листья. «Этим новым телом еще нужно научиться управлять», подумал господин с горы. После нескольких попыток он поднял руку к лицу и протер невольно зажмурившиеся от солнца глаза. Что-то царапнуло веки. Господин с горы открыл глаза и увидел нависшую над лицом лапу с когтями. Он страшно вскрикнул, попытался вскочить, но вместо этого полетел кувырком, краем глаза уловив, как следом за ним взметнулись четыре поросших мехом лапы и облезлый, похожий на хвост. «Во что это я превратился?» взвизгнул господин с горы. Голос прозвучал странно, но ему было не до этого. Он прислушался. Издали доносилось журчание ручья по камням. Господин с горы покатился на звук, путаясь в лапах и хвосте и буквально ползком добрался до края воды. Осенняя вода была прозрачной и чистой. В ней отражались все краски смены сезонов. Алые листья кленов, желтые листва дерева гинко, зеленоватые пики хвойника. Замирающим сердцем господин с горы наклонился к воде. Из ручья на него смотрела морда какого-то шелудивого лиса. Он переродился зверем. Только сейчас до него дошло, что под понижением ранга существа подразумевалось вовсе не наличие или отсутствие духовных сил, а вид существа, в которое он переродится. Два исполненных вечным судьей желания стоили ему не духовных сил, а человеческого обличия. Духовных сил, впрочем, у этого шелудивого лиса, каким он стал, тоже не было. И как же лисия стать даосом? Да, потому голос и звучал странно. Это было лисье тявканье, но господин с горы не был уверен, тявкает он по лисье или на человеческом языке. Звуки в его восприятии складывались во вполне человеческие слова, да и мысли были связаны. Господин с горы долго скулил над собственным отражением. Уж если и превращаться в лесу, то почему она должна быть такой уродливой? Лисы, которых он видел в прежней жизни, хвастались красивой золотистой шубкой и невероятно пушистым хвостом. А лис, в которого он превратился, был шелудивый, облезлый, весь в каких-то колючках и струбьях. Мерзость просто. Слабым утешением было, что это все-таки лис, а не лиса. Господин с горы, горестно вздыхая, поплелся, куда глаза глядят. На четырех лапах он ходить не умел, а на двух задних не получалось. Но он отличался упорством, или даже упрямством, и после нескольких часов попыток смог пойти на двух. Хвост, каким бы облезлым он ни был, путался в лапах и мешал идти по-человечески. Так что господин с горы то и дело спотыкался и падал ничком. Научиться управлять этим новым отростком тела было непросто, ему никак не удавалось заставить хвост торчать палкой вверх и не мешать ходьбе. Он добрил до какого-то пенька, Взгромоздился на него, подпирая голову лапами, и принялся вздыхать и жаловаться на судьбу. Крестьянин, собиравший в лесу хворост, услышал странные звуки, доносящиеся из-за деревьев, и пошел взглянуть. Они походили на лисье тявканье, но лисы никогда не выводили такие рулады. Он глянул и обмер. На пеньке сидела, обхватив голову передними лапами, лиса и явно причитала, хоть и на лисьем языке. Крестьянин опрометью бросился бежать в деревню, крича на ходу «Оборотень! Оборотень! В лесу появился оборотень!» Перепуганные крестьяне вооружились палками, мотыгами и вообще чем придется. Взяли собак и устроили облаву. Господин с горы почуял их задолго до того, как они появились на поляне. Это лисье чутье и врожденный страх перед людьми подняли его с пенька и погнали в лес. «Смотрите! Оборотень!» вопили крестьяне размахивая палками он и бежит по-человечье а ту его а ту господин с горы припустил в лес и вероятно ушел бы от погони поскольку выяснилось что даже на двух лапах он бегает довольно быстро но крестьяне спустили собак Лисьи инстинкты заставили его упасть на четыре лапы и дать стрекача как делают все лисы при виде собак Те не отставали, сипла, гавкали, клацали зубами, стараясь ухватить господина с горы за многострадальный хвост. Одной шавке это удалось. Господин с горы взвыл и так дернулся, что часть хвоста осталась в собачьей пасти. Пока собаки отвлеклись на добычу, разрывая ее в клочки и грызясь друг с другом, господин с горы успел далеко удрать и даже пересечь два ручья, интуитивно понимая, что так можно сбить собак со следа. Одному небу известно, Откуда он теперь все это знал? Он бежал опрометью, не оборачиваясь и не оглядываясь, и с размаху влетел в какую-то нору и забился в нее, клацая зубами от переполнявшего его страха и напрочь лишаясь всех мыслей, кроме одной. Выжить.